2-3. Возвращение в Ясли. День 1. Радужный водоворот кружился раза в два дольше, чем обычно. Все-таки рождение нового персонажа это не рутинный вход. Но все когда-нибудь кончается, и вот я стою посреди узкой улочки, ощущая бы ногами сухую дорожную пыль. Ясли. За спиной мерцающий серебристо пеленой выход. Откуда по официальной легенде появляются выходцы из иного, постепенно коллапсирующего мира. То есть мы. Беженцы мы, грубо говоря. Один мир бездарно профукали и спешно переселяемся в более солнечное место. Такая вот фиговая у нас легенда. Передо мной возвышались невысокие, большей частью одноэтажные, дома в основном деревянного типа. Территория яслей охватывала собой достаточно большой участок включающий в себя по 30 домов, один магазин, харчевню, несколько складов и прочих хозяйственных построек, огороды. Это то, что я смог вспомнить по памяти. Как-никак почти два года прошло с тех пор, как я здесь побывал, и то надолго не задержался. Тогда, помнится, я выполнил пару проходных заданий от местных НПС и тут же помчался дальше, в основной город. «Ух ты, класс!» – пропищал тонкий девичий голосок у меня за спиной. Обернувшись, я узрел плюхнувшуюся на землю девчонку, завороженно пропускающую через пальцы горсти дорожной пыли. Как настоящая! Улет! Первый раз в игре. Констатировал я очевидный факт и перевел внимание на себя. Мда! Рваная во многих местах холщовая рубаха. Такие же штаны. Обуви нет. Босые пятки черны от грязи. Дополняя облик нищего попрошайки, через плечо свисает тощая котомка. Внутрь я не заглядывал, но знал, что в котомке есть всего два предмета – небольшой кусок чёрствого хлеба и треснувшая глиняная плошка. Это чтобы было чем зачерпнуть воды из колодца или арыка. Можно, конечно, напиться и так, но создатели игры посчитали, что неэтично заставлять человека вставать на корячки над канавой, подобно зверю. Этикас. Ни малейшего намека на оружие у меня не было, если не считать за таковые собственные кулаки и ноги. Все основные характеристики по минимуму, в чем я легко убедился, выведя перед собой соответствующую табличку базовые характеристики персонажа сила 1 интеллект 1 ловкость 1 выносливость 1 мудрость 1 очень мило Испустив еще один сокрушенный вздох я отошел в сторону и опустился на корточки, прислонившись спиной к каменной стене. А затем не дрогнувшей рукой нажал выход и вывалился из Вальдиры в реальный мир. Пора дать знать своему новому работодателю об успешном выполнении всех поставленных задач и выяснить, что делать дальше. Набрать номер я не успел. Телефон зазвонил раньше, чем я успел до него дотронуться. Алло? Рос, это Гоша. О, а я как раз собирался тебе звон... Слушай, ты аккаунт уже обнулил, удалил своего перца? Да, как договаривались. Чёрт! Мог бы еще побегать им. А что, не надо было, Гош? Да нет, все по плану, просто тут одна загвоздка нарисовалась. Она сейчас не может появиться в яслях. А? Она? Да, игрок-девушка. В общем, она появится не раньше, чем через пару суток. Может чуть дольше. Такие вот дела. Двое-трое суток? Гош, ты чего? Я же крошота уже удалил и нового перса зарегил. Что мне теперь делать? В смысле? В чем вопрос? -то? Удивленно переспросил Гоша. Думаю, без проблем найдешь, чем заняться. Деньги у тебя есть. Завались к друзьям, устроить вечеринку на пару дней, сними девчонку. Двое суток сможешь и без игры пережить. Да, оно-то понятно, сокрушенно протянул я. Но, блин, я же нырнуть собирался. Ладно, буду ждать от тебя новостей. Мой новый ник в Альдире, Розгард, сейчас торчит в яслях на входе. Класс аккаунта. «Алмазный, как и договаривались. И это, Гош, я в игре буду. Побегаю хотя бы в яслях, чего уж там. Если срочно понадоблюсь, скинешь сообщение в приват». «Двое суток?» Хохотнул Крепыш. «Ты там с ума сойдёшь? Говорю же, сними девочку, оторвись. Если знакомых нет, могу помочь, хочешь?» «Нет, спасибо», отказался я. «Я лучше в Вальдире позависаю. В общем, жду новостей». А ну ты, ну ты даешь, Рос». неопределенно хмыкнул Гоша. «Лады. Теперь самое главное – не вздумай вступать в группу с другими игроками. Ни в коем случае не порти отношения с трактирщиком и само собой не покидай ясли. Это очень важно. Запомнил? Не покидать ясли – это даже дураку ясно. А вот насчет запрета на создание группы с другими игроками и порчи отношений с трактирщиком я не понял. Но вопросов на эту тему задавать не стал. Запомнил! Не вступать, не портить, не покидать. После небольшой заминки отозвался я. «Слушай, насчет этого турнира от меня что потребуется, в какую сторону персонажа развивать? Заклинания в яслях не выучишь и не купишь. С классами и боевыми умениями такая же ерунда». «Тут все просто. Сам же сказал, как неандертальцы с палками. Клепай крепкого среднячка с уклоном физика. Этот самый турнир не то чтобы тяжелый, скорее особый. Справитесь и без боевых умений». Главное до турнира не облажаться, слишком уж много зависит в первую очередь от определенных условий, которые необходимо выполнить чуть ли не в специальном порядке. Так ты правда решил поторчать двое суток в яслях? Хм, ну тогда удачи тебе, Рос, Гард! На этом невразумительная беседа закончилась, и я остался сидеть на кровати, тупо смотря в стену и сжимая в потной ладони умолкшую телефонную трубку. Двое суток в яслях! «Что я там буду делать?» «Ладно, разберусь. Заодно постараюсь узнать, почему нельзя ссориться с трактирщиком. Все-таки любопытство – неистребимая штука». «Вход! Добро пожаловать! Мирвальдира приветствует вас!» Новообретенный персонаж встретил меня там же, где я его и оставил. Сидел себе в двух шагах от истока выхода и слепо таращился перед собой. Вокруг тоже ничего особо не изменилось. Да, девчонка, что так бурно восторгалась реалистичностью виртуального мира, давно испарилась в неизвестном направлении. Зато вместо нее нарисовались три индивидуума мужского рода, деловито оглядывающиеся по сторонам. Слишком деловито. Тут новичками не пахнет. Ребята явно опытные, знают, что к чему. «О, здорово, чувак!» – радостно поприветствовал меня один из новичков. «Давай к нам! Я эту игру, как свои пять пальцев, знаю! С нами в шоколаде будешь! Сплошной драйв с минимумом остановок!» Не успел я открыть рот, чтобы послать доброхода куда подальше, как он продолжил свою речь в красках, обрисовывая мое светлое будущее. «Сначала как все! Палкой помашешь, а как денег подкопим, то хилером станешь и бафером! Ну то есть лекарем, понял? Прыгай к нам в группу и помчались! Мы сразу из яслей валим, тут ловить нечего!» Вот и мчитесь! Мрачно буркнул я, поднимаясь на ноги и отряхивая рваные штаны от дорожной пыли. «А? Вали, говорю!» – рыкнул я. «В группу вступать не буду, лекарем не буду, ясно?» «Эй, да ладно тебе! Давай к нам, Розгард! Не отставал приставала, уже успевший прочитать мой ник. Но я отвернулся и зашагал прочь, на ходу небрежно отмахнувшись рукой. Пусть ищет себе других простачков. Ненавижу таких вот уродов, специально ждущих у ворот, избивающих новичков с толку. Набирают их к себе в группу, галопом проносят по нескольким заданиям, навязывают ненужный класс или ремесло. И за счет этого несчастного бедняги быстро растут в уровнях. А растут ровно до тех пор, пока ошалелый игрок не осознает, что в лекаря и бафа он в принципе превращаться и не собирался, а мечтал стать воином или на худой конец шаманом. «Ой, ты ж господи, ты боже мой!» Жалостливое женское причитание оторвало меня от мыслей, и подняв голову, я наткнулся взглядом на дородную краснощёкую домохозяйку, смотрящую на меня поверх тащатого забора. «Во что же ты такой, одет? Добрый человек!» «Здравствуйте, хозяйка!» Машинально улыбнулся я, помня загадочную фразу Гоши. «Не ссорься с трактирщиком». «Это, конечно, не трактирщик, но все таки НПС». Вдруг она ему женой приходится, а любовницей. Я уже знала, что последует дальше, и горожанка с окраин меня не разочаровала. «А штаны-то, штаны! Места живого нету, да и рубаха рваная! Где ж ты так скитался, горемычный? Постой, да ты никак на городскую площадь путь держишь! Ох, неужто в таком виде туда идти собрался? Смотри, наша стража оборванцев не привечает!» «Вмиг в темницу упеку для острастки!» «А что поделать, хозяюшка?» – распылся я в улыбке, уподобившись сладкому киселю. «Что есть, тем и богат. Запасной рубахи и штанов нету. Такая вот беда!» «Так-то и не беда вовсе!» – сплеснула руками женщина. «Одежку-то и подштопать можно, иголку с ниткой одолжить чай не сложно. «Вот и спасибо тебе, добрая женщина! Да только не умею я с иголкой обращаться! Не поможешь ли бедному спутнику? А я тебе работой за доброту твою отплачу!» «Как не помочь? Дело недолгое, чай!» Тут же отреагировала горожанка, отворяя передо мной калитку. «Снимай рубаху! Вмиг заштопаю!» «Да проходи уже во двор! Не на улице же тебе оголяться!» Первое необязательное задание началось и успешно продвигалось вперед. Перед глазами полыхнула обрамленная лазурную рамочку одобряющая надпись. «Внешний вид персонажа играет важную роль в мире Вальдиры». «А то я не знал», – мысленно хмыкнул я, делая шаг вперед. «Ни один из значимых НПС не даст тебе задания, если ты выглядишь как бродяка, да и разговаривать не станет. Это только в яслях делается скидка на подобные вещи. Местные здесь как на подбор, добрые и отзывчивые». Квадратный дворик выглядел более чем уютно, чисто выметен, несколько цветущих клумб обложены по краям камнями, чуть в стороне пара овощных грядок. Посреди двора аккуратный деревянный столик с выскобленной до белизны столешницей и пара невысоких скамеек. В углу виднеется вросший в землю деревянный сруб колодца, а рядышком стоит ведро с привязной к дужке верёвкой. Общий ухоженный вид портили только 6 высохших деревьев, стройным рядом тянущихся с внутренней стороны забора. Достаточно толстые стволы, диаметром с бедро взрослого человека, торчащие в разные стороны сухие ветки и сучья, украшенные заброшенными птичьими гнёздами. Кора почернела и висела неприглядными лохмотьями. А вот и задание! Не дожидаясь напоминания, я сбросил свою котомку на скамейку, стянув через голову затрещавшую по швам рубаху и скинул штаны, оставшись практически голым. Лишь чресло, прикрытое ослепительно белым и чистым куском материи, больше всего напоминающим подгузник. Еще одна уступка – эстетики. Нижнее белье никогда не становилось грязным. Даже упади в грязную лужу и покатайся там, подобно борову, это подобие трусов продолжит сиять белоснежной чистотой, резко контрастируя с облепленным грязью телом. «Проверено. Пришлось как-то мне форсировать небольшое болотце, когда выполнял одно из заданий по поиску особых растений. По возвращению экипировка была изгвоздана в хлам, с тела стекала вонючая болотная жижа, а подгузник, словно в насмешку, поражал своей ослепительной белизной свежевыпавшего снега. В довершении всего, подгузник обладал еще парой суперспособностей. Его невозможно было уничтожить». А снять с меня этот кусок тряпки, прикрывающий заповедные места, мог только я сам. Последнее правило было введено после нескольких инцидентов, когда более сильные игроки раздевали других геймеров догола и в таком виде заставляли дефилировать по городским улицам. Выдумщикам впаяли серьезные штрафные санкции, пострадавшим дали утешительные бонусы, а подгузники и девчачьи майки стали снимаемыми только для самих хозяев. Насильников в игре и так не было никогда – если твой кокон зарегистрирует факт попытки изнасилования другого игрока или НПС, то моментально выкинет тебя из игры. Причем навсегда и с удалением персонажа. А если по обоюдному желанию, то никаких проблем. Наслаждайтесь и оргазмируйте. Ах да, чуть не забыл. Потерять подгузник тоже невозможно. Стоит отдать команду, и белоснежный кусок ткани материализуется на твоих бёдрах сам собой. Такой вот невероятный супер предмет, имеющийся у каждого игрока. «Кстати, куда запропастилась приветливая хозяйка? А то стою тут голый и неприкаянный посреди двора». «Вот и молодец, милый! А я сейчас мигом твои вещички заштопаю, да в порядок приведу!» – затараторила вышедшая из дома хозяйка, держа перед собой иголку с уже вдетой белой нитью. «Ты, кажись, помочь мне по хозяйству вызвался. Было бы славно, а то мужика в доме нет, куда уж мне одной справиться?» «Помогу, добрая женщина!» – изобразила полупоклон, борясь желанием прикрыть дурацкий подгузник ладонями. «А чем?» «А вот, деревья эти видишь?» – тут же отреагировала хозяйка, ткнув иголкой в сторону уродливых сухих стволов. «Вот ведь напасть какая приключилась! Лет 15 назад посадила я дубки молодые, они у меня сразу в рост пошли, нарадоваться не могла. И тень давали, и жолуди для свинок моих ненаглядных». А потом, не иначе как сглазил их кто, и в одночасье посохли мои дубки разом, вот ведь беда какая. Я женщина слабая, куда уж мне топором махать, а ты парень справный, вон плечи какие широкие. Поруби да повали одно дерево, а сучья я уж как-нибудь сама обрублю. Если поможешь, век твою доброту помнить буду. Отчего не помочь доброму человеку? Не стал я выходить из роли. «Давай топор, хозяюшка!» А расплывшаяся в довольной улыбке хозяйка вновь улетучилась в дом и вскоре вернулась с топором. Обычный топор, на достаточно длинной деревянной рукояти. Железо грубой ковки, уже тронуто ржавчиной, но кайма лезвия блестит начищенным металлом. Протянув руки, я принял топор и сразу ощутил его солидную тяжесть. И еще бы! Учитывая гордый показатель моей силы, ровно в одну единицу, это нормально. С трудом удерживая топор на весу, я потопал к крайнему левому дереву. Когда-то я его уже срубил, а вот поди ж ты, опять выросла и опять высохла. Попутно я закрыл появившуюся перед глазами сияющими всеми цветами радуги надпись. Поздравляем! Вы получили свое первое задание. Достижение. Вы получили достижение «Рука помощи первого ранга». Увидеть таблицу полученных достижений можно в настройках вашего персонажа. Ваша награда за достижение плюс – плюс одна к шансу идентификации предметов. Текущий шанс успешной идентификации – три И тут же закрыл следующую. Вы получили задание – помочь дворовой работой. Помочь одинокой женщине срубить высохшие деревья в ее дворе в меру своих сил и возможностей. Минимальные условия выполнения задания – подрубить и повалить хотя бы одно дерево. Награда. Ваша одежда будет заштопана, отремонтирована, что придаст вам более приличный внешний вид. Я неуклюже замахнулся было топором, да так и застыл в этой неуклюжей позе, уподобившись железному дровосеку. Секундочку! Опустив топор, я быстро залез в таблицу умений персонажа и тупо уставился на строчку. Идентификация предметов 0,3%. Две десятых части процента я получил от единицы мудрости и интеллекта, а еще одна десятая пришла от достижения. В прошлый раз ничего подобного не было. Да, достижения я получал точно так же, но никаких плюсов они никогда не давали. Вывод напрашивался сам собой. Опять сработал алмазный класс аккаунта, подарив мне пусть крохотный, но бонус. Интересно получается». Удивлённо присвистнув, я закрыл информационную панель и, вновь замахнувшись топором, обрушил его лезвие на неподатливый ствол дуба. Топор оставил на поперечной бугристой коре едва заметную зарубку и радостно отскочил, чуть не попав мне по ноге. При этом топорище едва не вырвало из рук. Веселье начинается. Невысокий забор не мог скрыть происходящее во дворе, а учитывая тот факт, что арка врат, где появлялись все новые игроки, была совсем рядом, то одиночеством я не страдал. Тянущиеся мимо геймеры с некоторой оторопью взирали на заморыша в белом подгузнике, а раз за разом обрушивающего топор на едва заметно покачивающееся дерево. Большинство просто проходило мимо, не желая тратить драгоценное время игры на общение со мной. Но некоторые задерживались рядом, с минуту наблюдали и давали непрошенные советы. Выш, замах бери! Под неправильным углом бьешь. «Слушай, ты это дерево никогда не свалишь, сил не хватит!» «Лучше пилу найди, топором кто валит-то?» Убедившись, что я не желаю принимать непрошенных советов, они уходили дальше, а я все рубил проклятое дерево, никак не желающее падать. Хотя куда там падать, за все это время я смог прорубить самую большую четверть ствола и уже выбился из сил. Тяжело дыша, я опустил топор и прикрыл глаза, ожидая, пока силы восстановятся. Выносливость всего в единицу, усталость приходит быстро, заполняя шкалу тревожным красным цветом. Еще один игрок, пробегающий мимо с крайне целеустремленным видом, не смог не задержаться и, навалившись на забор грудью, вполголоса пробормотал. «Слышь, брат, не ерундой! Знаю я этот квест, из награды только кое-как заштопанная одежда и обломится. Я тут на форумах полазил, почитал. Короче, есть тут в яслях одно вкусное задание из двух частей. За него 30 медных грошей отвалят. Хватит, чтобы новую одежду купить в лавке неподалеку. Пошли со мной!» «Спасибо за совет, друг!» – кивнул я. «Но раз уж начал, то надо закончить!» «Как знаешь!» Пожал плечами незнакомец и поспешил прочь, больше не обращая на меня внимания. Видимо, посчитал за фанатика, не желающего пропускать ни одного из доступных заданий. Пусть даже от них практически нет выгоды, не объяснять же этому доброхоту, что я заперт в слях ещё на двое суток и просто убиваю время. Чертов Гоша! «Устал, мил человек!» – осведомилась хозяйка дома. «Замаялся! Не желаешь ли водиться и спить холодненькой?» «Желаю, добрая женщина!» С благодарностью прохрипел я, отлепляясь от деревянного ствола. Я и правда желал. Чистая вода в два раза ускоряла восстановление сил и частично убирала чувство голода. Проголодаться я еще не успел, а вот восстановить силы бы не отказался. Эх, мне бы сейчас сюда мою любимую флягу с крашота, наполненную особым зельем, восстанавливающим силы. Мечты, мечты… Выдув половину кувшина холодной воды, от которого ломила зубы, я пришел в себя достаточно, чтобы вновь взяться за топор и продолжу по миллиметру вгрызаться в сухую древесину, по прочности больше похожую на камень. Это какой же силой надо обладать, чтобы рубить киркой камень? Я начал сочувствовать несчастным рудокопам. Тюк, тюк, тюк. Отрывистые звуки ударов слились в одну бесконечную и монотонную череду. При очередном ударе отлетела длинная щепка и впилась мне в щеку. Выругавшись, я проверил свой статус и ничуть не удивился, увидев потерю очков жизни. Пусть незначительную, но все же потерю. Очки жизни 67 70, манна 15 из 15. Просто великолепно! Еще пару часов и я сам себя доведу до смерти. В принципе, я этого ожидал. В прошлый раз, когда я повалил дерево, то у меня оставалось всего 40 очков жизни. Первое радостное событие появилось, когда я дорубил ствол несчастного дуба до середины. После особенно сильного удара топором, в который я вложил остатки всех своих сил, дерево сильно вздрогнуло и явственно затрещало. А у меня выскочила короткая табличка. Ваша сила повышается на одну единицу. Ваша выносливость повышается на одну единицу. Наконец-то! В прошлый раз я добрался до повышения характеристик чуть быстрее. Или мне от усталости так кажется? Чтобы отпраздновать это событие, я прикончил оставшуюся в кувшине воду, утер рот тыльной стороной ладони и с удвоенной силой принялся за работу. В буквальном смысле удвоенной. Если раньше у меня была единица силы, то теперь эта характеристика равнялась двум. Мощность ударов повысилась, урон, попросту говоря. А повысившаяся выносливость не позволит уставать так быстро. Ну и очки жизни добавились немного. Не прекращая работы, залез в меню и вывел на экран окно базовых характеристик. Базовые характеристики персонажа. Сила 2, Интеллект 1. Ловкость 1. Выносливость 2. Мудрость 1. Уже не так печально выглядит, если сравнивать это убожество с моим почившим крошотом. Еще через час дерево протяжно заскрипело, захрустело ломающейся древесиной, тяжко пошатнулось, и наконец рухнуло на землю с треском ломающихся ветвей. Дуб был повержен. Я расправился со своим первым соперником в игре, и бой был затяжным и выматывающим, несмотря на то, что дуб не давал сдачи. Хотя, проверив запас жизни, я убедился, что этот высохший деревянный обрубок сдачу давал, и еще как! От 80 очков жизни осталось только 30. «Дело сделано!» – я устало опустил оружие и оперся на топорище, оценивая появившуюся перед глазами информацию. «Вы получили новую профессию – лесоруб. Мастерство лесоруба выросло на один, всего один. Ваша выносливость повышается на одну единицу». «Вот спасибо тебе! Доброе дело сделал!» – тут же отреагировала, зорко наблюдающая за процессом уродования дерева, хозяйка. «Спасибо! А я уже и одежку твою починила, каждую дырку заштопала, на каждую прореху заплатку нашла. Принимай!» Два года назад я так и сделал. Забрал свою хорошо заштопанную одежду, вернул топор и небрежно попрощался с хозяйкой. Задание было успешно завершено. Но в этот раз я не спешил принимать одежду, потому как торопиться мне было абсолютно некуда. «Погоди, хозяюшка!» Бледно улыбнулся я, делая шаг по валенному стволу и поднимая топор, что с недавних пор стал казаться гораздо легче. «Тут работы еще ой, как много осталось!» «Тебя не иначе, как светлые боги, к нам послали!» Тут же сориентировалась горожанка. «Что ж, а я тогда тебя в благодарность обедом сытному угощу. Что скажешь?» «Благодарствую, хозяйка, с радостью!» «Вот и сговорились!» Кивнула женщина, откладывая мою аккуратно сложенную одежду на скамейку и неторопливо шествуя в дом. «Пойду печь затоплю, угощение на славу выйдет!» Задание продолжилось. Поглядев на ярко-синий небосвод, я утер выступивший на лице пот и продолжил сражение с уже поверженным, но еще не сдавшимся окончательно противником. Предстояло обрубить все сучья и ветки, затем нарубить их на мелкие куски – да еще и складировать все это дело куда-нибудь в уголок. Через минут 90 я управился со всем этим делом и едва уже стоял на ногах. Не столько от усталости, сколько от оставшихся у меня жалких 8 пунктов жизни пару раз отлетали острые щепки. А еще один раз я оступился и вместо того чтобы нанести удар по толстой ветке зацепил себя топором по ноге за что лишился сразу 10 очков жизни. В благодарность за все эти страдания я получил еще одно повышение профессии лесоруба, теперь равнявшееся уже двум единицам. Мастерство лесоруба возросло на один, всего два. Надо же! Никогда у меня не было умения лесоруба больше единицы! усмехнулся я, вонзая топор в ствол. Добредя до колодца, я с трудом добыл оттуда наполненное водой ветро и вдоволь напился снизив тем уровень усталости и восстановив три пункта жизни. На ногах стал стоять тверже. Выпил бы и больше, но уже не лезло ограничение игры. Через минут 20 можно будет попить еще немного, но я лично рассчитывал на обещанный хозяйкой сытный обед, и еда гораздо быстрее восстановит мои баллы жизни. Убедившись, что еще одна отлетевшая щепка приведет к моей безвременной кончине, я решил скоротать время до обеда и соорудить себе примитивное оружие. Топорто хозяйка не отдаст, да и короткий он слишком, никогда не любил сближаться с врагом на короткую дистанцию. То ли дело мощный дальнобойный лук, одна метко пущенная стрела и дело сделано. Выбрав из горы срубленных веток относительно толстую и прямую ветвь, я вновь вооружился топором и несколькими осторожными ударами обрубил ее с двух сторон. И стал владельцем сучкового посоха, достигающим верхним концом моего плеча. Сказал бы, что сделал боевой шест, но эта невзрачная палка не тянула на столь гордое название. Есть тут одно простенькое задание, которым я планировал заняться попозже, и вот там посох обязательно пригодится. Перехватив топор поудобней, я аккуратно срубил все сучки и содрал шероховатую кору, обнажив отдающую желтизной сердцевину. Ну вот и готово. Большего результата мне не добиться. Если только попросить у добросердечной хозяюшки кухонный нож на время и счистить им остатки коры и прочие шероховатости. Достижение. Вы получили достижение «Оружейник» первого ранга. Увидеть таблицу полученных достижений можно в настройках вашего персонажа. Ваша награда за достижение. Плюс полпроцента к качеству создаваемого оружия. Плюс 1% к успешному шансу создания оружия. Еще одно сомнительное достижение. Клепать оружие собственными силами я никогда не планировал. Проще купить или забрать у монстра. Ухватившись за посох обеими руками, я всмотрелся в него и тут же получил исчерпывающие данные. Дубовая палка. Двуручное оружие. Урон от 4 до 8. Тип урона – дробящий. Прочность – 29 из 30. Да, даже на плохонький посох не тянет. И никаких плюсов к атаке или характеристикам. Просто увесистая и несбалансированная палка, которой можно неплохо приложить врага по наглой голове или иной части тела, что уже неплохо. Какой уровень, такое и оружие. Все справедливо. Присоединив свое новое оружие к лежащему на скамейке остальному небольшому имуществу, я уселся туда же, лениво поглядывая по сторонам и с предвкушением принюхиваясь к доносящимся из открытой двери вкусным запахом готовящейся еды. Тянущаяся за забором цепочка новорожденных игроков не иссякала. Они с любопытством крутили головами по сторонам, громогласно восхищались реалистичностью виртуального мира и шли себе дальше, не задерживаясь. Обычно на входе игроков поджидала, пригласившая меня на обед хозяйка, предлагавшая им заштопать одежду в обмен на небольшую услугу. Но сейчас женщина суетилась на кухне, и игроков ждал в этом плане полный облом. Нет, если они горят неистовым желанием срубить сухой дуб, пусть ждут своей очереди, я не против. Тут ждать-то всего ничего, пару дней не больше. <coughs> Хозяйка не особо торопилась. Я успел еще разок наведаться к колодцу, где окончательно допил оставшуюся в ведре воду, восстановив еще несколько пунктов жизни и окончательно избавившись от усталости. Из незамеченного мною ранее курятника высыпало несколько кур с кхвоканьем разбредшихся по двору. И я уже начал было хищно на них поглядывать, но в этот момент из дома выпала окутанная облаком ароматного пара хозяйка, поставившая передо мной две наполненные едой миски. В одной была густая наваристая похлёбка, во второй – нечто вроде каши из белесой разваристой крупы. Пахло обалденно! Мне вручили вместительную ложку, и я с жадностью набросился на еду, чувствуя, как с каждым проглоченным куском растут очки жизни. По столу я прошелся подобно мощному бульдозеру, оставив после себя только вылизанные до блеска миски. Удивительно, как я и их не сожрал. Зато жизнь восстановилась почти на 80%. Энергия из меня таки била ключом. Вот молодец! Порадовал повариху, ни кусочка на тарелке не оставил. Прямо-таки лучилась удовольствием радужная хозяйка, собирая со стола опустевшую посуду. «Теперь и в дорогу тебя пускать не страшно. Любой путь одолеешь». «Спасибо за обед, уважаемая!» В тон отозвался я. «Вот только в путь-дорогу я пока не собираюсь. Дел-то еще, ох, как много осталось!» «Дел?» «Конечно! Пять деревьев ты никуда не делись!» Подтвердил я, кивая настоящий в ряд засохшие дубки. «Теперь и за них возьмусь, аль ты против?» «Что ты, что ты?» – захлопотала пораженная женщина, в которую уже раз опуская стопку моей одежды обратно на скамейку. «Только рада буду, вот только оплатить мне тебе и нечем больше!» Проверка? Игроки почти никогда не помогают НПС безвозмездно. Особенно в скучных, рутинных заданиях, где не светит быстрое повышение уровня или обилия плюшек. «Возможно...» Но в любом случае никакой информации о выполнении я не получал. Хозяйка меня со двора не гонит. Значит, будем идти до конца. Только попробую выторговать что-нибудь из ясного, дабы не протянуть ноги с голоду и холоду». «Не надо платы!» – барственным тоном богача отмахнулся я. «Вот если ужином угостишь, благодарен буду, не сказано». «Об этом и разговора нет, спаситель ты мой!» – поспешно затараторила хозяйка. «Будет тебе и ужин, да и постель в сарае будет, чтобы переночевать в тепле мог». «Вот и договорились», – улыбнулся я, вставая из-за стола. «Большего и желать нельзя, уважаемая». Хозяйка безмолвно кивнула и проводила меня несколько оторопевым взглядом, внимательно и слегка неверующе смотря, как я молча беру топор и в самом деле подступаюсь к следующему дереву. Скользнув глазами по уже поваленному и очищенному ответа к стволу, я повернулся к впавшей в ступор женщине и с радостным видом идиота поинтересовался. «А пилы у тебя случайно нету, добрая женщина?» «Есть? Как не быть?» «Тогда я тебе еще и дров напилю да накалю, буркнул я, окончательно добивая несчастную женщину своей немыслимой щедростью. «Ты ее главное найди да мне принеси, хозяюшка, остальное я все сам сделаю». Во дворе повисла тишина, почти гробовая. Пожав плечами, я оскалился в полубезумной улыбке с сада мазохиста и взмахнул топором. На этот раз результат моей крошечной прокачки был на лицо. Лезвие топора не отскочило, а уверенно врубилось в древесину на палец. Да и некогда почти неподъемным топором сейчас было махать не в пример легче. Поднявшаяся на единицу сила в купе с двумя единицами мастерства лесоруба начали давать свои плоды пошло дело, пошло. До наступления сумерек я успел повалить еще три дерева, затратив на это дело гораздо меньше времени. Теперь над забором выселось только два несчастных дубка вместо шести, а двор оказался просто завален с рубленными стволами и сухой листвой в перемешку с покинутыми птичьими гнездами. В гнездах я пошарился ради интереса, но кроме мусора ничего не нашел. Что интересно и приятно, на каждый следующий дубок я тратил меньше времени. Второе дерево сдалось через 3 часа. Третье и четвертое потребовали по 2 часа каждое. Рухнувшие деревья я пока не трогал, сразу подступаясь к следующему дубу. Ветки будем обрубать потом. Перерывы я делал только на попить воды из колодца, регулярно навещая ведро и вливая в себя как можно больше живительной жидкости. Заодно я отдыхал в эти моменты. Каждый раз восстанавливалось всего несколько очков жизни, но хватало и этого. Щепки стали отлетать в гораздо меньшем количестве. Мастерство лесоруба сказывалось. После третьего и последнего на сегодня рухнувшего дерева мне дали сразу несколько плюшек. Ваша сила повышается на одну единицу. Ваша выносливость повышается на одну единицу. Мастерство лесоруба выросло на один, всего три. Вы получили новое умение. Владение топорами, не приметание, возросло на одну единицу. Всего один. Вообще хорошо. Очки жизни повысились до 90. Сила и выносливость по 3 единицы. Если добрать мастерство лесоруба до 5 очков, то можно будет навестить расположенную в городе гильдию и получить ранг подмастерья. Вот про рубящее оружие это интересно. Заинтересовавшись, я влез в информационное меню и внимательно изучил выскочившее сообщение. Обращение с топорами 1. Износ применяемого в бою или работе топора снижен на 1%. Урон при использовании топора повышен на 1%. При ремонте топоров шанс на успех повышен на полпроцента. Немного дали от щедрот, но все же дали. Заключил я, закрывая сообщение. Напоминание о безносе насторожило, и я поспешно вывел характеристики топора. Дешевый топор-лесоруба. Двуручное оружие. Урон от 8 до 12 Тип урона рубящий прочность 102 из 120. Можно расслабиться, зря только напрягался, топор ведь квестовый, поэтому обладает повышенной прочностью и износостойкостью. Не исключено, что эту самую прочность он постепенно восстанавливает, саморемонтируется. Невзрачный свиту топорик прошел через множество рук, когда сотни игроков ожесточенно рубили неподатливые деревья при выполнении моего текущего задания. Если это не так, то значит у хозяйки в доме целый склад топоров, но я в этом глубоко сомневался. Отыгрывать роль вора еще никто не запрещал, и забравшийся внутрь столь уютного и милого свиду домишки игрок мог бы сильно удивиться и испугаться при виде пары сотен аккуратно сложенных на кухне топоров. «Этакий тихий дом ужасов». Открывшаяся дверь исторгая себя второе за сегодня облако ароматного пара, откуда донесся до нельзя ласковый голос хозяйки. «Садись за стол, мил человек, хватит за сегодня, умаялся поди». «Вот подойду, а она меня хрязь по голове припасенным топором и в печь». Пронеслось в голове, и я едва не заржал в голос. «Придумается же такое». Нет, в мире вальдиры есть людские НПС, стремящиеся убить игрока. Лесные разбойники, например, но это явно не тот случай. Кстати, урон-то у моего топорика тоже завышен на пару пунктов, как к минимуму, так и максимуму. Чтобы начинающий игрок смог таки свалить крепкое дерево и проклясть все на свете. «Иду, хозяйка, иду!» – отозвался я, борясь душащим меня смехом и перешагивая через стволы поваленных деревьев. Так и не удержался, и пока радужная женщина накрывала на стол, успела обрубить часть сучьев на одном из дубков, чтобы на завтра работы было меньше. На этот раз меня угощали сразу тремя блюдами. Опять каша, похлебка, и добавилась миска с грубо напластанными овощами. Не успел я поблагодарить, как на стол плюхнули доску с нарезанным хлебом и солидным размером кружку с домашним классом. Набив полный рот обжигающей еды, я ажно закатил глаза под лоб и застонал от боженства, немало порадовав этим хозяйку. «Меня Власиленой зовут», – неожиданно произнесла женщина, и я едва не подавился. Когда НПС сами называют свои имена, это означает, что их отношение к тебе сменилось с нейтрального на доброжелательное как минимум. Видимо, хозяйку не на шутку впечатлило мое желание помочь с ее проблемами. «Рос!» Розгард! ответил я, как только пропихнув в горло застрявший кусок. «Приятно познакомиться, Василена!» «А «Вот и сознакомились!» – кивнула женщина и, поднявшись, добавила. «Пойду, постель тебе приготовлю, время уже позднее!» «Спасибо!» – крикнул я ей в спину и, убедившись, что она меня не видит, поспешно сгробастал со стола весь хлеб и запихнул его в свою котомку, благо она лежала под боком и не пришлось вставать из-за стола. Для сытости мне ужина из трех блюд вполне хватит, а хлеб приберегу на потом. Хлеб – это наше все родное. До сарая, где меня дожидался постеленный поверх и тюфяк с одеялом, я еле добрался, обеими руками придерживая напухший живот. Съел все предложенное до последней крошки, залив все это дело вкусным квасом, который, кстати, давал временную прибавку к силе, плюс один. Эх, Власелена, что ж ты мне кваску испить в самом начале не дала? Все меньше бы проблем было. Да потому и не дала, что рывом не вышел. Это сейчас моя репутация в ее глазах серьезно выросла, а при первом знакомстве был просто незнакомым оборванцем. Много нас таких по дорогам вальтиры бродит, кваса на всех не напасешься. Плюхнувшись на тюфяк, я укрылся одеялом до подбородка и устало закрыл глаза. Вот и закончился первый день, пора вернуться в реальный мир и заняться кормлением себя настоящего. Вспышка, здравствуй радуга, выход.